Имеет право поступать, как сочтет необходимым, и полную свободу перемещения. И к тому же он очень близок с Фрименами. Даже женат на Фрименке. кинес умрет до наступления завтрашней ночи. Опасное дело, милорд, убивать слугу императора. «А как, по-твоему, удалось Но... мне так быстро добиться всего, чего я добился?»